Регина. Открыв глаза после наркоза, я не сразу смогла четко определить, где нахожусь. На окнах были закрыты жалюзи, и в палате царил приятный полумрак. Под правой рукой у меня оказался пульт с кнопкой вызова медсестры. Его кто-то заботливо туда положил, чтобы я не тянулась за ним к тумбочке. Лицо кололи сотни крошечных игл. Ну, так мне во всяком случае казалось. Левой рукой я коснулась повязки и тут же одернула руку, поняв, что сейчас вопьюсь в нее ногтями и начну неистово раздирать щеку, чтобы хоть как-то унять зуд, жжение и покалывание. О, черт, простонала я чуть слышно. Даже подумать не могла, что это настолько больно. Палец непроизвольно потянулся к кнопке. Может, медсестра хоть укол сделает, а то я так совсем тут рехнусь а это ведь только начало. Мажаров перед операцией сказал, что это только обработка, а основные операции еще впереди. И если я не могу вытерпеть боль сейчас, то что же будет со мной, когда швов будет больше? Нет, я потерплю. Сунув пульт под подушку, я дотянулась до лежащего на краю тумбочки мобильному и просмотрела пропущенные звонки. Кроме Ариши, Звонил еще и Макс. Видимо, хотел узнать мое мнение о сценарии, который я, разумеется, не читала. Может, зря, конечно. Он ведь сказал, съемки еще не завтра начнутся. Нет, я не успею восстановиться. А давать пищу для сплетен тоже не хочу. Да и вообще, мне сейчас аккуратнее нужно. Лишних разговоров о своей персоне лучше бы избежать, поменьше мелькать. Пусть все уляжется. Я внесла телефон Макса в черный список и успокоилась. Если что, он всегда сможет найти меня через Аришу, которая, кстати, волнуется. От нее семь пропущенных звонков. Надо бы перезвонить, успокоить. Чувствовала я себя неплохо, но довольно странно. Так, наверное, происходит в невесомости, когда своего тела совсем не ощущаешь. «Хотя видишь и даже вроде бы шевелишься». «Подобное я испытывала после пластической операции на носу. В 22 года вдруг решила изменить его форму, а из наркоза выходила потом вот с такими же ощущениями. Зато нос получился, загляденье». «Интересно, кстати, у Мажарова спросить, как ему работа столичного пластика. Не мог же он не заметить?» Насколько я успела понять, в этой клинике придерживаются собственных стандартов. А главный хирург, похоже, замещает в этом месте Бога. Во всяком случае, персонал ведет себя именно так. Однако мне до этого дела нет, поскольку отзывы об этой клинике просто блестящие. Да и Аришин дядя сразу поддержал идею лечь сюда. А уж он-то вряд ли стал бы советовать ей место, в котором не уверен. В палату почти неслышно вошла медсестра. Я вспомнила, что зовут ее Женя. «Ну, как себя чувствуете? Проснулись? Голова болит? Кружится?» «Лицо болит», – пожаловалась я все-таки. «Ну, это ничего, это пройдет. А если не пройдет, я вам укольчик сделаю. Матвей Иванович назначил. Ужинать будете?» При мысли о еде мне почему-то стало дурно. И я отказалась. Попросила только попить что-нибудь принести. Сок, чай, компот, кисель, морс. Как заправский официант перечислила Женя. «Кисель. Сто лет киселя не пила». Вдруг призналась я, представив, как сейчас возьму в руки стакан с ароматным напитком. «Отлично. Принесу кисель. Больше точно ничего не нужно». «Нет, спасибо». Восемь вечера... «Матвей Иванович придет вас осмотреть». «Он дежурит?» «Да, у него сегодня много послеоперационных. Так он всегда в ночь остается. Если у вас есть жалобы сейчас, я могу его вызвать». «Нет, не нужно», – отказалась я. «Прокисель, не забудьте, пожалуйста». Женя только улыбнулась и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Я же откинулась на подушку», и вцепилась ногтями в одеяло, чтобы не вцепиться ими в лицо под повязкой. Внезапно я вспомнила еще об одной крайне важной вещи, которая за все эти дни слегка отошла на задний план, и меня обдало ледяной волной. А что если... Я мгновенно забыла о боли в лице, о том, что голова кружится после наркоза, а ноги какие-то ватные, вскочила и кинулась к шкафу, Где были развешены и разложены мои вещи. На передней стенке в стыке с потолком был приклеен скотчем небольшой продолговатый пакетик. Я нащупала его пальцами и успокоилась. Все на месте. Шумно выдохнув, я закрыла шкаф и вернулась в постель. Да и в самом деле, ну кому придет в голову ощупывать каждую стенку шкафа, тем более переднюю. Нет. Места надежнее я не найду. Кисель, принесённый Женей, оказался именно таким, как я мечтала. Вкусным, ароматным, с легкой кислинкой. С удовольствием выпив его, я испытала почти счастье, как будто вернулась в беззаботное детство, в летний лагерь, куда с удовольствием ездила каждый год лет до четырнадцати. «Да, самое беззаботное время – до четырнадцати» то, что я вспоминаю с удовольствием. И как же мне хочется вырвать из памяти то, что было после, вплоть до сегодняшнего дня, когда я лежу на кровати в клинике пластической хирургии с обожжённым кислотой лицом. Как я докатилась до этого, как? Когда-то я прочитала фразу, которая как нельзя лучше объясняла это. Мы то, что позволили с собой сделать. Это правда. Я, Регина Шелест, именно то, что позволило когда-то сделать собой. Хотя даже это имя не моё. Кто я? А я уже и не знаю. Аделина. Я не любила просыпаться по утрам без Матвея. Его дежурства вызывали у меня что-то похожее на приступы паники. Когда утром не открываешь сразу глаза, чтобы не увидеть рядом пустую подушку. Мажаров всегда вставал раньше меня, но в такие дни я слышала его присутствие в квартире, его шаги, и это придавало мне уверенности. Я быстро отвыкла жить одна, хотя училась так жить довольно долго. Матвей своим появлением очень изменил мои привычки, мой жизненный уклад. И эти изменения пришлись мне по душе. А отсутствие мужа по ночам теперь доставляло дискомфорт. Я выбралась из постели, приняла душ, вышла в кухню и сварила кофе, мимоходом отметив, что даже это я делаю совсем иначе, чем Матвей. Вот так живешь всю жизнь одна. Думаешь, что так оно и надо. Привыкла, приспособилась. И вдруг появляется человек, вроде бы сначала совершенно посторонний, и твоя жизнь становится абсолютно иной. Как будто он приносит в нее даже другой воздух, дышать которым теперь можно только вместе, а поодиночке уже плохо получается. Интересно, Матвей чувствует тоже, или это мои женские фантазии? Не знаю, как он это делает, но едва я успела сформулировать мысль до конца, раздался телефонный звонок. Это был Матвей, и у меня сразу стало так тепло внутри. «Привет, дорогая. Собираешься уже?» «Да. Через пять минут выхожу. Как дежурство?» «На обходе узнаешь». Мне даже показалось, что я вижу, как он чуть улыбается, склонив голову к правому плечу, которым зажимает трубку ты не могла бы прихватить мой коричневый ежедневник вчера закрутился забыл на столе в кабинете а у меня сегодня лекция в 12 конечно только за этим звонишь Не только вызови лучше такси а вдруг машина не заведется сегодня очень холодно а домой я как поеду я тебя заберу матвей «Какой смысл мотаться в город и обратно в клинику? Я прекрасно, но муж меня перебил». «Не спорь, пожалуйста. Аккумулятор старый, машина стоит на улице. Запросто можешь не завестись. Так что время не трать. Вызови такси сразу. Все, Деля, я еще кофе не выпил». «Да, иди, конечно». Я положила телефон на стол и отодвинулась занавеску на окне. На той части парковки, что была расположена перед подъездом, уже отсутствовала часть машин. Но в то же время я увидела, как сосед из квартиры напротив мечется вокруг своей, пытаясь отогреть. Это навело меня на мысль о том, что Матвей прав. Моя старушка запросто не заведется в такой мороз. Лучше вызвать такси. Машина уже свернула на проселочную дорогу, ведущую к клинике когда у меня в сумке зазвонил телефон. Это оказалось Оксана. И я поморщилась. Если Владыкина выбралась из постели в такую рань морозным утром, то ничего хорошего не жди. Ей что-то от меня нужно. «Да, слушаю». «Деля, привет!» Бодрым голосом произнесла моя подруга, не разлеплявшая веки раньше 12 часов дня. «Скажи». «Я могу сегодня к вам в клинику подскочить?» «Это еще зачем?» «Мне надо Шелест переговорить». «Что? С кем?» – опешила я. Оксанка продолжила веселым голосом. «С Региной, Шелест? Я поняла, что она к тебе в клинику приехала». «Что за ерунда?» «Ой, Деля, это ведь не только ты меня, но я тоже тебя сто лет знаю». И знаю, что люди интересуют себя только в тот момент, когда оказываются на твоем столе. И уж точно ты не стала бы задавать столько вопросов об актрисе из сериалов, которые ты не смотришь, из чистого любопытства», – торжествующе заявила моя подруга. «Так что даже моего ума хватило, чтобы прикинуть два и два. Так что, поможешь?» «А ты не знаешь, что в моей клинике строго соблюдается конфиденциальность и посещения запрещены тем, кого не приглашали?» Отчаянно злясь на себя за то, что недооценила умственные способности Оксанки, спросила я. «Дейля, я же не журналист. Мне нужно срочно с ней переговорить». Она перестала отвечать на звонки. «Арсик в панике. Нужно утверждать актеров» от нее не то что согласие, просто «Алло» никто не услышал. «И ты, разумеется, выболтала своему Колпакову, что знаешь, где сейчас Шелест?» «Ты что?» – оскорбилась Оксана совершенно искренне. «Конечно, нет, но для меня это шанс доказать ему, что он без меня не справится. Я поговорю с Региной, а потом преподнесу этот разговор Арсику». И он увидит, что никто из его ассистентов не смог ее найти. А я смогла. «Тебе пять лет, что ли?» Разозлилась я. «Сколько можно выстелаться перед этим обшарпанным ничтожеством?» «Делька, прекрати! Ну что ты лезешь вечно? Просто выпиши мне пропуск, и все!» «А больше ничего ты не хочешь?» «Нет, больше ничего не хочу. Если тебе так важно...» Могу поклясться, что никому, в том числе и Арсику, не скажу, где находится Регина. «Ксюша, ты не хуже моего знаешь, что я тебе откажу. Мы можем даже поссориться на этой почве, но ничего не изменится. И дело не в тебе, дело в Регине, если понимаешь. Все, разговор окончен». Оксана умудрилась бросить трубку первой, и я усмехнулась, убирая телефон. «Детский сад, честное слово. Но я тоже, хороша. Нашла, у кого сведений подсобрать». На обходе, слушая в полуха доклад Матвея о прошедшем ночном дежурстве, я думала о том, как долго будет дуться Оксанка. Скорее всего, до вечера. Если ей что-то надо, она довольно быстро справляется с обидами и продолжает натиск. А сейчас ей очень хочется произвести впечатление на своего гения режиссуры, потому она засунет обиду куда подальше и запросто приедет вечером к нам. Но там у меня уже будет поддержка в лице Матвея, а с ним Оксана особо спорить не станет. Шелест мы осматривали в числе последних. Собственно, осматривать особенно было нечего. Она не жаловалась, не температурила, спала, по ее словам, хорошо. Матвей назначил ей консультацию психолога на сегодня, и мы вышли из палаты. Врачи отправились в ординаторскую, а мы с Матвеем чуть отстали, чтобы переброситься парой слов без посторонних. «У нее ринопластика старая», – сказал муж, сунув под мышку планшет с историей. «Она не сказала об этом при поступлении». «Да, я заметил, и напрямую об этом спросил». Да? «И что она?» Матвей пожал плечами. «Интересничает. Мол, угадайте сами. На то вы и доктор». «Как думаешь, косметика?» «Думаю, да. Не понимаю только, какой смысл глазки строить». На этой фразе я почему-то насторожилась. Мне никогда не приходило в голову, что клиентки могут обращать внимание на Матвея не только как на блестящего хирурга но и как на просто интересного мужчину. Искосо взглянув на мужа, я не увидела на его лице никакого интереса к тому, что он сейчас рассказывал, только лишь констатацию того факта, что Шелест зачем-то умолчала о ринопластике. Пустяк, конечно, ничего страшного, однако зачем скрывать то, что опытный хирург заметит и так? Черт их действительно разберет актриса этих. Так заигрываются, что начинают путать сцену с реальностью. «Оксанка звонила», – сказала я, когда мы спустились в переход. «Не исключено, что сегодня мы снова будем вынуждены ее вечером увидеть». «Да? Чего так?» Пытается пробраться в клинику. Поиграла в миссис Марпл, вычислила, зачем я интересуюсь этой шелест. А она, видишь ли, ей нужна срочно. И вообще... «Что-то в моей жизни стало слишком много этой актрисы. Тебе не кажется?» «Поскольку честь оперировать ее ты предоставила мне, то нет, не кажется», – улыбнулся Матвей. «А Оксане-то что от нее нужно?» «Я так поняла, что хочет продемонстрировать свои возможности Колпакову. Шелест не отвечает на телефонные звонки, а Колпаков, как ты слышал, предлагал ей главную роль в новом сериале». Но вот Оксанка и решила показать, что никто, кроме неё, не смог добраться до внезапно исчезнувшей звезды. Боюсь, ее ждет неприятный сюрприз и масса разочарований. Я так понимаю, Шелест выбрала нашу клинику вовсе не потому, что очарована сибирскими зимами, а как раз потому, что здесь она вне досягаемости. «Разумеется. Но ты ведь Оксанку знаешь». Будется переявляться к нам и конючить. «Не волнуйся, я с ней сам разберусь. Я все таки мужчина, и ей не подружка», пообещал Матвей, слегка приобняв меня за плечи. «Пока никто не видит, позволю себе нарушить субординацию», сказал он и быстро поцеловал меня. Операции у меня сегодня было две, и к моменту, когда я вышла из операционной, Матвей уже уехал в город, его ждали студенты. Мне же придется задержаться в клинике, чтобы он успел вернуться и забрать меня. Ничего, всегда есть чем заняться. Сейчас вот кофе выпью, протоколы операции напишу, а потом... Что будет потом, я придумать не успела, потому что в дверь кабинета постучали. Это оказался Иващенко с традиционными двумя чашками кофе в руках. «Можно, Аделина Эдуардовна?» «Конечно, Иван Владимирович, проходите. Я как раз собиралась кофе выпить. Вы просто мысль мою поймали». «Чего ж тут ловить? На часах половина первого». Улыбнулся психолог, поставив одну чашку передо мной на стол, а со второй возвращаясь к дивану. «Вы в это время всегда кофе пьете, если не в операционной». А вы по делу или так? Перерыв скоротать. И то, и другое. Скажите, Аделина Эдуардовна, а кто вам порекомендовал доктора не нашего? Спросил он, устраиваясь на диване. Начальник гор горздрава, она его приемная дочь. На лице Иващенко, обычно мало что выражавшим, вдруг появилось любопытство. Он даже слегка подался вперед, отставил чашку на столик. «Да, вот как». А в разговоре со мной она не упоминала ни его, ни то, что они вроде как родственники. «Ну а почему она должна была об этом упоминать? Я пожала плечами, в самом деле не видя никаких странностей. Она и здесь, в этом кабинете, дала понять, что дело не в протекции. Кстати, ее прежний начальник готов был меня убить за то, что... Не нашего предпочла мою клинику однако характеристику дал блестящую и я склонна ему верить если судить по тому, что успела увидеть за эти несколько дней не нашего грамотный и очень способный хирург если займется наукой может пойти очень далеко да и практика она судя по всему крепкий да сомнением протянул иван снова откидываясь на спинку дивана «А вам не показалось, что она довольно странно реагирует на какие-то вещи?» «Краснеет, если на нее обращают внимание?» «Смущается, слыша комплимент?» «Или просто слово похвалы?» «И при этом она имеет несколько чемпионских титулов и считается отличной фехтовальщицей?» «Я вчера справочки навел кое-какие. Как это, по-вашему, сочетается?» совершенно очевидной неуверенностью в себе, а? Этот вид спорта не для кисейных барышень. Ну, хирургия тоже не для нервных женщин. Однако же рука у нее не дрожит. В операционной она чувствует себя абсолютно в своей тарелке. Вы не преувеличиваете, Иван Владимирович? Вот точно это же вы мне говорили, помнится и относительно Игоря Авдеева. «Вы что сейчас хотите сказать, что обнаружили в Ненашевой так горячо любимого вами травматика?» «Меня редко подводит чутье, Аделина Эдуардовна. В случае с Авдеевым я оказался прав. Человек, имея блестящие способности, едва не загубил их из-за детской, непроработанной травмы. Теперь я чувствую то же самое и в Ненашевой». «У меня не клиника» а просто магнит для всякого рода покалеченных, будь то физически или морально», – вздохнула я. «Мало нам клиентов, да, Иван Владимирович? Так мы еще и врачами теперь займемся». «А вы хотите, чтобы с Нинашевой случилось то же, что и с Авдеевым? Чтобы она впала в ступор во время операции, потому что на нее нахлынули детские воспоминания?» Парировал Иващенко глядя на меня в упор сквозь свои очки. «Ну, вы не передергивайте. С Авдеевым это случилось не в нашей клинике. Здесь он просто...» «Да, здесь он просто сам убирал травмирующий фактор и отказывался от операции на грудной клетке». «Перебил меня Иващенко. «Но кто знает, что могло случиться, если бы мы вовремя этого не заметили». «Вы от меня чего хотите?» – устало спросила я, понимая, что у Иващенко похоже, есть какой-то план, и мне придется его выслушивать в любом случае. Со спорами или без них, так почему бы не сократить эту малоприятную процедуру? Иващенко, поняв, что одержал маленькую победу, воодушевился. «Я бы поработал с Нинашевой до того, как вы окончательно решите предложить ей контракт. «Ну так работайте. Я-то при чем тут? За руку её к вам в кабинет водить?» Я отошла к окну и закурила, чуть приоткрыв раму. «А вы должны объяснить ей, что без этих сеансов на работу её не возьмете. Она имеет полное право развернуться и уйти, даже не доработав до окончания испытательного срока. С какой стати человек, считающий себя психически здоровым, Вдруг должен посещать психолога, да еще по прямому указанию работодателя. Возразила я. Мне бы такое, например, точно не понравилось. Вы же сами только что сказали. Человек, считающий себя здоровым. Но я чувствую, что это не совсем так. Не в том смысле, что не нашего больна, а в том, что у нее есть какая-то глубинная проблема, которая ей здорово мешает. «Иван Владимирович, вы совсем-то не заигрываетесь, ладно? А то такими темпами вам самому скоро понадобится помощь». «Вы зря так иронизируете, Аделина Эдуардовна. Между прочим, муж ваш был куда сговорчивее, когда пришел ко мне со своей проблемой». «Это-то тут при чём? У Матвея был посттравматический синдром. Он не мог решиться снова встать к столу. Только и всего». Ему требовалась пара бесед, чтобы обрести вновь уверенность в своих силах. И детская травма тут ни при чем. Нет разницы, в каком возрасте получена травма, мешающая человеку нормально функционировать, понимаете? иващенко поправил очки на переносице. «С детскими просто чуть сложнее работать. Вы ведь не хотите, чтобы не нашего ушла, правда? Она вам подходит, я это понял». Так давайте сделаем все, чтобы ей не пришлось уйти по иным причинам. Господи, до да чего же он иногда бывает липучим? Просто ужас. Пронеслось у меня в голове. Как осенняя муха раним утром. Невозможно скрыться. Но, похоже, он прав, раз так настаивает. Надо бы навести еще справки об этой ненашевой. Я, кстати, и сама заметила, что упоминания об отчиме вызывает у нее негативную реакцию. Может, к нему напрямую и обратиться? Эта идея показалась мне неплохой, тем более, что и в Горздрав заехать поводов я могла найти массу, а там уж незаметно вырулить разговор на нужную тему ничего не стоит. В общем, так, Иван Владимирович. Я закрыла окно и повернулась к психологу. Пока действуйте по обычной схеме. Не хватило одного сеанса, чтобы сделать выводы. Потом еще одного. Ну, не мне вас учить. Расположите ее к себе. Вы ведь отлично умеете это делать. Раз даже со мной справились. А там будет видно. С вами я так и не справился, вздохнул Иващенко, вставая с дивана. Вы по какой-то удивительной причине напрочь отвергаете психологическую помощь. О, вот только не начинайте снова, Иван Владимирович, предостерегающе произнесла я. Мы не будем возвращаться к этой теме. У нас достаточно иных. Все, я понял, испаряюсь, улыбнулся психолог, забирая пустые чашки. Тогда просто поддержите меня и мою позицию, если вдруг не нашего придет к вам с жалобой. Так постарайтесь, чтобы не пришла. Иващенко кивнул и скрылся за дверью, а я, нацепив на носочки, взялась за описание операции. Ульяна Место у операционного стола всегда придавало ей уверенности в себе, как будто там она чувствовала, что владеет необходимыми навыками доступными далеко не каждому. И человек на столе полностью зависит от ее умения, от того, насколько верен у нее глаз, насколько тверда рука, ясны мысли. Ульяна любила эту минуту до первого разреза, когда только принимаешь от медсестры скальпель и удобно зажимаешь его в руке. Всего несколько мгновений разделяли жизнь человека на «до» и «после», которые потом – останутся только на фотографиях. И часть после полностью зависит от нее, Ульяны нашей А потому нужно сосредоточиться и сделать все правильно и красиво, как, собственно, она и умела. Она всю жизнь добивалась, чтобы ее ни с кем не сравнивали, не ставили на одну доску, потому что глубоко в душе всегда боялась проиграть, не выдержать сравнения, оказаться хуже не оправдать ожидания. И добилась своего. Ее знали, как Ульяну не нашего, челюстно-лицевого хирурга с хорошими отзывами и высоким рейтингом у пациентов. Но, как оказалось, не всегда желаемое приносит удовлетворение. Вот и Ульяне не принесло. Она решила идти дальше, попробовать себя в пластической хирургии, восстановлении лицевых костей и тканей. Пройдя обучение, она почувствовала себя увереннее и, услышав об открывшейся вакансии в клинике Драгун, сразу решила, что обязана попасть туда, потому что учиться надо у лучших, а соревноваться с сильнейшими. Так ее учили. И все бы хорошо, если бы если бы не белес и худощавый очкарик Иван Иващенко, сумевший буквально за час. Перевернуть в ее голове все, что Ульяна много лет старательно раскладывала по полочкам. Одна из психоаналитиком из Москвы. Они бились несколько лет, а Иващенко хватило часа, чтобы снова все разрушить. И теперь Ульяна, шагая в операционную, уже не была так уверена в себе, как еще вчера. Зачем ему еще один сеанс? Что он хочет от меня? Что попытается выяснить? как мне собраться и поставить блок, не дать себе настолько расслабиться, чтобы не наговорить лишнего. Я так долго училась не говорить лишнего, не думать, не вспоминать. Я не выдержу». Думала она с ожесточением, ведя намыленную губку от пальцев к запястью. Бросив беглый взгляд в зеркало над умывальником, Ульяна заметила, что лицо осунулось. Ночью она плохо спала, металась по постели. Пару раз вскакивала, думая, что пропустила звонок будильника. «Да соберись ты в конце концов. Ты хирург или тряпка безвольная? Тебя человек на столе ждет, надеется, что ты ему лицо поправишь, а ты...» – жалеет она себя, – «курица». Слово «курица», произносимое с презрением, служило выражением крайней степени гнева у ее тренера Петра Степановича Мухина. И именно это слово всегда приводило Ульяну в чувство на соревнованиях, когда что-то не ладилось. Сейчас тоже сработало. Не нашего выпрямилась, расправила плечи и лицо приняло сосредоточенное выражение. «Вот так, а то ишь...» Она локтем закрыла кран и спиной вошла в операционную, чтобы ничего не касаться вымытыми руками. Медсестра Люба подала халат, Потом перчатки. Приветливо улыбнулась, помогая их натянуть. «Как настроение, доктор?» «Отлично. Можем начинать». Из операционной Ульяна вышла в приподнятом настроении. Все прошло быстро и почти безукоризненно. Даже анестезиолог, которому, как ей показалось, она не нравилась, и то поднял большой палец, когда клиентку перекладывали на каталку. «Почему я чувствую себя как ординатор-первогодка, проведший свою вторую в карьере операцию?» Думала Ульяна, размываясь. «Я врач первой категории, подобных операций сделала много, а ощущения, как в первый раз. Может, мне не помешали бы беседы с психологом время от времени?» «И интересно, если предложить ему такой вариант, его безучастная мина сменится на что-то другое?» Эта мысль показалась ей забавной, и Ульяна улыбнулась своему отражению. Закрыла кран и, вытерев руки, отправила полотенце в корзину для белья. Взяв с вешалки белый халат и натягивая его на ходу, она вышла из оперблока и направилась в отделение. Посмотреть, как себя чувствует клиентка, которую недавно сняли со стола. Дать распоряжение постовой сестре. И потом уж садиться писать, Описание операции и назначение на вечер. «В ординаторскую?» Раздалось за спиной, и Ульяна резко остановилась, обернулась. Прямо на нее двигался Матвей Мажаров, на ходу старавшийся попасть рукой в рукав халата. «Напугал?» «Извините», – произнес он, поравнявшись с ней. «Нет, я задумалась просто. Да, в ординаторскую». «Как прошло?» «Вроде хорошо». «Вроде? То есть вы не уверены в результате?» Сердце Ульяны заколотилось, кровь прилила к лицу. «Нет, в результате я уверена, но доля сомнений...» «Доля сомнений, Ульяна Борисовна, в нашем деле вещь, конечно, хорошая, но не совсем правильная. Вы должны четко знать, чего хотите добиться в результате оперативного вмешательства, представлять, каким станет лицо вашего клиента и не сомневаться в себе. «Вы студентам на лекциях так говорите?» спросила Ульяна и вдруг почувствовала, как грубо это прозвучало, словно она его обвинила в чем то «Простите». «За что вы извиняетесь?» удивился Мажаров. «Совершенно нормальный вопрос. Студентам первых курсов Я такого не говорю. Они должны сперва как следует овладеть навыками, чтобы обрести уверенность в себе. Но вы-то не студентка, Ульяна Борисовна. Вы хирург с практикой и стажем. вас уже не должно быть неуверенности. «Главное, в самоуверенность не впасть». «Тоже правильно», – рассмеялся Мажаров, глядя на нее сверху вниз. «Вам нравится в клинике, Ульяна Борисовна?» – неожиданно спросил он. «А был кто-то, кому здесь не понравилось?» «Вы всегда защищаетесь от вопросов». Ульяна закусила изнутри нижнюю губу, так что почувствовала вкус крови. «Извините». «Простите, извините», – передразнил Мажаров безлобно. «Что с вами не так, Ульяна Борисовна?» «Мне показалось, что вы и коллег сторонитесь. Это природная замкнутость или...» «Природная замкнутость...» Уцепилась она за фразу, как за соломинку. «У меня практически нет друзей. Раньше как-то времени на это не хватало. А теперь уже сложно». «С возрастом вообще становится сложнее кому-то доверять. Тут вы правы. Но у нас коллектив неплохой, поверьте». Я ведь тоже здесь не с момента открытия. Пришлось, так сказать, вливаться. И что же, Аделина Эдуардовна тоже смотрела ваши операции с купола? И не только, – заверил он с улыбкой. Могла в операционную войти, встать поодаль от стола и смотреть. Но это же нервирует, нет? Меня нет. И потом... «Если вы уверены в себе, то количество зрителей вас совершенно не беспокоит. Разве не так? Вам ли этого не знать? Вы же спортсменка». «Это другое». «Ну почему же?» – возразил Мажаров, открывая дверь на лестницу и пропуская Ульяну вперед. «Разве болельщики не отвлекают криками, особенно если поддерживают не вас? И как в таких условиях собраться и выиграть?» «Вы же это делали?» «А то, если бы я могла рассказать о том, каким тяжелым был первый турнир после того, что случилось, когда даже сокомандники болели за мою соперницу. Но я же собралась и выиграла. Выиграла, доказала. Наверное, он прав. Между дорожкой и операционной нет никакой разницы. Только работа на результат. Это и важно». «Спасибо, Матвей Иванович», – произнесла она вслух, на самом деле испытывая к этому человеку такую благодарность, как будто он указал ей правильную дорогу. «Не за что, Ульяна Борисовна. Всегда нужно использовать собственный опыт в работе, в жизни. Никакие знания зря не приобретаются. Непременно когда-то пригодятся». И Мажаров свернул в коридор ведущая к перевязочной, а Ульяна пошла дальше. «Теперь понятно, почему Шейфиня за него замуж вышла. Он же насквозь всех видит, все понимает. С ним, наверное, спокойно и надежно. Можно ни о чем не беспокоиться». Испытав даже легкий приступ зависти, подумала она, подходя к двери ординаторской. «Вас и ващенко искал» сообщил ей сидевший за столом у окна Филипп Басалаев. Просил зайти, как освободитесь. «Спасибо. Освобожусь, зайду», отозвалась Ульяна, садясь за стол и открывая файл на компьютере. Идти к Иващенко не хотелось, но выбора не предоставлялось